Я так и знала, что один только смех и больше ничего, — вскричала Аделаида. С самого начала, с ежа...» Нет, вот этого уж не позволю. Не позволю! Вскипела вдруг гневом Лизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Аглаей. За нею тотчас же побежали и сестры. В комнате остались князь и отец семейства. — Это...